Глава 15, который лорд Кавендиш проверяет правдивость старинной семейной легенды. Более 20 лет назад. Вот уже 4 года, как Чарльз унаследовал титул герцога Делвинширского. Отец его, восьмой герцог Делвинширский Кавендиш, на смертном одре требовал, чтобы Чарльз незамедлительно, как только истечет время траура, женился на Анне Говард. Дочери герцога Марброу Анну Чарльз не любил. Не просто не любил, а видеть не желал это бледное, болезненное создание, которое, казалось, от страха перед женихом и двух слов не могло вымолвить. Однако наказ отца не исполнить было нельзя, тем более вот уже почти год Чарльз, Александр Кавендиш и Анна Говард были помолвлены. Судьба оказалась благосклонна к новоиспеченному герцогу Кавендишу и нетерпимо к Анне Говард. Молодая невеста умерла за два месяца до свадьбы от лёгочной болезни. Как и полагается, лорд Кавендиш носил траур. Сначала по отцу, потом по нелюбимой невесте. Но в душе он вздыхал облегченно: Ведь теперь он сам мог выбрать себе супругу. Мог не выбирать вообще. Никто не привлекал взгляда красивого высокомерного герцога. Молодые леди, которых лорд Кавендиш встречал на балах, казались ему мало того, что некрасивыми, так еще и глупыми. Он понимал, что жена нужна не для того, чтобы с ней вести задушевные беседы, а для того, чтобы продолжить процветающий древний род. Но лишь ради этого жениться на какой-нибудь серой мыши, вроде той, что когда-то присватал ему отец, теперь, оказавшись свободным, он ни за что не станет. «Карета подана, милорд», — сказал камердинер, появившийся в дверях кабинета. Лорд Кавендиш кивнул и направился к выходу. Ему предстояла поездка на бал, что устраивала графиня Хартингтон. Когда-то они с графом Хартингтоном были дружны, но тот погиб нелепой смертью, упал с лошади и свернул себе шею. Теперь лорд Кавендиш, в память о друге, часто навещал графиню, оставшуюся без мужа с целым выводком детей и огромным состоянием, помогал ей советом, направлял в случае необходимости. Все в карету Лорд Кавендиш дал себе клятву. Это будет последний бал, а потом он уедет в Вестмур, а лучше в Нордхиллс. Лондон с его вонью, грязью и бесконечным сезоном ему порядком надоел. Уедет, только если не случится чего-то экстраординарного. Впрочем, в вероятность этого лорд Кавендиш не верил. Тем не менее, при этой мысли он сунул руку в карман и вытащил оттуда старинный кулон из почерненного серебра. Кулон этот отдала ему мать перед своей кончиной. Тогда Чарльзу было всего двадцать, но странные слова матушки он помнил и спустя прошедшие восемнадцать лет. Вручив сыну украшения, леди Кавендиш сказала, «Береги его, сынок, он приведет тебя к истинной любви». «Как это, мама?» «А вот так. Это вещь старинная. Говорят, принадлежала одному друиду, самому главному из древних жрецов. Чарльз с сомнением повертел в руках кулон, попытался открыть его, но тот не поддавался. «Не похоже это на талисман друидов», — не поверил он матери. «А то ты знаешь, как должен выглядеть древний талисман», — упрекнула она сына. «Он хранится в моем роду с незапамятных времен, а рисунок на нём точь-в-точь повторяет узоры на кельтских крестах». Кулон этот помогает отыскать путь к любви тем, кто совсем отчаялся. И тебе помог. Чарльз посмотрел на мать со скепсисом. Их отношения с отцом Чарльза были, мягко говоря, не самыми теплыми, а потому сыну не верилось в то, о чем говорила ему мать. «Мне не помог. Получила я его уже, когда была замужем», — отвела в сторону глаза леди Кавендиш. «А вот матери моей помог. Она ведь не из наших мест» и так посмотрела на Чарльза, что у того мороз по коже пробежал. «Что значит «не из наших мест»?» — шепотом спросил он. Пришла к отцу, когда тот совсем отчаялся повстречать женщину, которую смог бы полюбить. «Мой отец, твой дед, был романтиком». «Ведь бабушка из Испании», — нахмурился Чарльз. «Из Испании, только из другого времени». Чарльз посмотрел на мать так, будто та лишилась разума. Да, точно, лишилась. Видимо, перед кончиной у нее помутился рассудок. Она много говорила Чарльзу про кулон, который никогда не открывается, сколько ни пытайся, но который распахнет свои врата, именно так мать называла две половинки кулона, когда вокруг луны будет светиться яркий ореол, и только тогда может случиться то, чего жаждет сердце обладателя кулона. Вспоминая все это сейчас, по прошествии стольких лет, лорд Кавендиш диву давался. Откуда его матушка могла знать что-то про Луну, да про какие-то там ореолы? Она и считать-то толком не умела. А все ее науки — это как держать осанку, как музицировать, как не осрамиться в обществе. Откуда ей было знать про астрономию? На бал лорд Кавендиш прибыл в раздраженном настроении. Внутри его сжигала необъяснимая тревога. Бальная зала была набита битком. Снова графиня Хартингтона разослала больше приглашений, чем мог вместить ее дом, разгневанно подумал лорд Кавендиш. В нос бил отвратительный густой запах пота, исходивший от сотен танцующих пар, смешанный с раздражающим приторным запахом духов, который будто бы висел в спёртом воздухе тяжелым облаком. Даже распахнутые окна не спасали. «Нет». «Срочно! Завтра же надо уезжать в Нортхиллс, чтобы избавиться от проклятых миазмов, что переполняли этот город!» Поздоровавшись кое с кем из знакомых, лорд Кавендиш ретировался наверх, решив хотя бы ненадолго уединиться в тишине кабинета, который, как он знал, после смерти графа Хартингтона всегда пустовал. На верхней площадке широкой лестницы ждал лакей. «В кабинете есть кто?» «Нет, милорд. Тогда я побуду там». «Я принесу свечи, милорд, поклонился слуга. «Передать мне, леди, что вы здесь?» «Нет, не стоит ее беспокоить. Я поговорю с ней позже». Быстро отыскав нужную комнату, лорд Кавендиш захлопнул за собой дверь, чтобы избавиться от шума музыки и сотен голосов, что доносились сюда снизу. И зачем Шарлотта устраивала такие сборища? Вот он никогда не давал балов. Муж леди Хартингтон скончался шесть лет назад, И теперь, когда все сроки трауры истекли, графиня жила полноценной светской жизнью. Даже снова начала носить яркие платья, чем вызвало недовольство и осуждение многих дам, считавших, что жена обязана носить траур по мужу до конца ее дней. Лорду Кавендишу было все равно. Про них с Шарлоттой тоже ползли слухи, но все это было пустое. Никогда между ним и леди Хартингтон не было ничего, кроме дружбы. Подойдя к окну, лорд Кавендиш отодвинул в сторону бархатную портьеру, с темного неба на него смотрела полная луна. Лорд удивленно замер. Никогда прежде он такого не видел. Снизу луны светился тонкий ярко-желтый серп, а сама она подсвечивалась бледно-серым светом. Когда вокруг луны будет светиться яркий ореол, всплыли в памяти слова давно покойной матушки. «А что, если правда?» Бесшумно вошедший лакей поставил на стол канделябр со свечами, узнал, нужно ли что-то лорду, и, получив отрицательный ответ, удалился. Лорд Кавендиш вынул из кармана кулон и, бросив еще один взгляд на луну, положил его перед собой на стол. Прошло несколько минут, как вдруг в кулоне раздался какой-то треск. Лорд вздрогнул, наклонился, Совершенно неосознанно дотронулся подушечкой пальца до цветка в середине, и вдруг врата кулона распахнулись, а внутри внутри все завертелось и закружилось. Какая-то тень мелькнула сбоку, и лорд Кавендиш, еще не успев погрузиться в золотисто-серебристый водоворот, который взывал к нему из кулона, поднял глаза. Перед ним стояла молодая женщина необычайной красоты, которая с удивлением взирала на лорда. «Неужели правда?» — пробормотал он. «Что это?» — вскрикнула женщина и вдруг схватила кулон. «Осторожнее!» — пробормотал лорд Кавендиш, ухватив даму за запястье. Она вздрогнула и тут же потеряла сознание.